Глава 36. Эдисон Вокруг нет ничего знакомого. Я все еще жду, что хоть что-нибудь запустит работу памяти, но пока тщетно. Я просмотрела все фотоальбомы, разглядывая Валентину, дочь, которую не помню. Сегодня к вечеру няня привезет ее домой, и мы увидимся впервые с тех пор, как я приехала. Я нервничаю и переживаю. Как бы она ни догадалась, что чужая для меня. Джулиан уверяет, что лечение, которое я начну со следующей недели, поможет мне вернуть воспоминания, потому он и не стал рассказывать мне всё. Я согласна, что важнее попытаться вспомнить остальное самостоятельно, чем заставлять его пересказывать мою жизнь в деталях. Только так я смогу определить, точны ли мои воспоминания, или я думаю, что вспомнила, а на самом деле опираюсь на сказанное ранее». И все же я благодарна за короткую отсрочку перед тем, как мне раскроются вещи, которые, подозреваю, будет трудно принять. В доме я уже чувствую себя свободнее. Моя любимая комната — библиотека. Вдоль стен выстроились книжные шкафы из красного дерева, набитые великолепными томами классиков в кожаных переплетах, А пол устилает бордовый восточный ковер. Я могла бы часами сидеть в тишине и покое этой роскошной комнаты, утонув в глубоком кожаном кресле, обернув ноги пушистым пледом. Когда я здесь, вспоминать о том, что я оставила в Филадельфии, чуть-чуть легче. Хотя я провела здесь несколько недель, кажется, что прошли годы. Мне так не хватает Габриэла, что иногда буквально трудно дышать. Вчера вечером он позвонил. И Джулиан ничего не сказал, но по нему было видно. Он предпочел бы, чтобы Габриэл оставил меня в покое. Если в будущем мне предстоит жить здесь с мужем и ребенком, то придёт пора расстаться с Габриэлом. Но пока я на это не способна. Вчера, прежде чем распрощаться, я сказала, что люблю его и буду любить всегда, и что ненавижу себя за ту боль, которую ему причинила. Джулиан выше всех похвал. Он более чем терпелив и всячески старается, чтобы у меня было все необходимое. Чем больше времени я провожу с ним, тем яснее становится, что могло меня сразу в нем привлечь. Сознаю, что знакомы с ним очень недолго, и никто не совершенен, но он точно обладает большим, чем недюжинное обаяние. Если бы я не любила Габриэла, возможно, у меня получилось бы думать о супружеской жизни с Джулианом во всех смыслах. Но пока для меня это немыслимо. Закладываю страницу и закрываю книжку. Последний пациент у Джулиана в половине пятого, так что дома он будет никак не раньше пяти. Решаю позвонить Джиджи. -Джи. Четыре гудка, я уже готова повесить трубку, но тут она отвечает. «Эдисон, как твои дела?» «Хорошо. Мне грустно, но со мной все в порядке, Джиджи». -Джи. «Ох, солнышко, что же на тебя навалилось, уму непостижимо. Как бы я хотела тебе помочь». Я слышу твой голос, и мне уже легче. «Скучаю по тебе», — говорю я, стараясь не расплакаться. «И я по тебе скучаю. Дом так опустел без тебя». Она умолкает, и я слышу звук, похожий на сдавленный всхлип. «Джи-джи», — начинаю я, — «вы с Эдом для меня как семья. Единственная семья, которую я знаю. Вы всегда будете частью моей жизни, несмотря ни на что. Надеюсь, Эдди». Я так боюсь тебя потерять. Знаю, она думает и о собственной дочери тоже. Скажи, тебе удалось что-нибудь вспомнить? По-настоящему нет, но некоторые вещи кажутся в каком-то смысле знакомыми. Джулиан ко мне внимателен, не подгоняет меня, и это действительно помогает. Мы разговариваем еще минут пятнадцать, даже смеемся, и когда я вешаю трубку, то чувствую себя лучше, увереннее». Джиджи -джи всегда на меня так действует. Снова беру книгу, которая так и лежит у меня на коленях, и пытаюсь читать, но не могу сосредоточиться. Снова думаю о Валентине. Я благодарна Джулиану, что он дал мне время освоиться, прежде чем привозить ее домой. Хотя я уверена, что им обоим было непросто провести в разлуке еще три дня. Мы с ним обсудили, что я должна ей говорить». Мы не хотим ее испугать, она еще слишком маленькая, чтобы осмыслить понятие амнезии. Сначала он предложил сочинить некую фантастическую историю, объясняющую, почему я так надолго ушла. Он придумал несколько сюжетов, больше похожих на сказки. Но чем больше мы размышляли, тем вернее казалось одно. Мы хотим сказать Валентине правду, но сформулированную достаточно просто, чтобы она поняла, и убедить в том, что я бросила ее ненарочно. Возвращаюсь к книге, но скоро веки мои тяжелеют. Я опускаю книгу на колени и засыпаю. Будильник в телефоне звонит ровно в пять. Я просыпаюсь, книга падает на пол. День клонится к закату, и библиотека погружается в сумрак. Выпрямляюсь в кресле, подтягиваясь и зевая. потом встаю и включаю лампу. Я немного измяла одежду на спине из-за того, что спала в глубоком кресле. Джулиан может вернуться в любой момент, а меньше, чем через час приедет няня с Валентиной. Поднимаюсь по лестнице к себе в комнату, чтобы ополоснуть лицо и причесаться. И вдруг меня прошибает пот, а сердце несется в скач. Двигаюсь тревожно, как олень под прицелом. Снимаю свитшот, кидаю его в корзину для стирки и натягиваю белый свитер, связанный косичкой. Сажусь за туалетный столик. Из зеркала на меня смотрят усталые глаза. Массирую уголки глаз в надежде это исправить и подкрашиваю губы персиковым блеском. Интересно, что подумает Валентина? Изменилась я или нет? Вздохнув, отрываю взгляд от своего отражения, неохотно встаю и спускаюсь вниз. В животе все перекручено, как будто внутренности передрались между собой. Внизу уже стоит Джулиан. «А, ты дома!» «Я так нервничаю, Джулиан», — говорю я, вцепившись в перила. Не волнуйся, обещаю, все пройдет прекрасно, отвечает он, и его спокойная уверенность и глубокий голос меня успокаивают. Да, конечно, все пройдет прекрасно, повторяю я. Идем, говорит Джулиан, беря меня за руку. Они приедут совсем скоро. Мы проходим в холл и в тот же момент открываются двери, входят няни с девочкой. Я поражена тем, какой маленькой и наивной выглядит Валентина. Она замирает. И, не отпуская нянину руку, смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Потом смотрит на женщину, которая улыбается и кивает на меня. Золотко, говорит Джулиан, подбегая и сгребая ее в охапку. Мама вернулась, как я тебе и говорил. Он опускает ее на землю и тихонько подталкивает в спину по направлению ко мне. Я сажусь на корточки, так что мы оказываемся лицом к лицу. В ее зеленых глазах и густых черных волосах я вижу маленькую себя. На меня она похожа гораздо больше, чем на Джулиана. Когда она подходит совсем близко, я беру ее ручки в свои. «Валентина, я так рада, что тебя вижу. Я по тебе скучала». Лицо у нее очень серьезное, нижняя губа дрожит. «Почему ты меня бросила?» Секунду колеблюсь, не зная, как она отреагирует на мою историю. «Давай пойдем с папой в гостиную, сядем, и я расскажу все, что со мной приключилось». Валентина отвечает кивком, лицо ее все еще серьезно. Джулиан садится в глубокое кресло напротив, я сажусь на диван и хлопаю рукой по подушке. Садись рядышком, Валентина. Валентина смотрит на меня, потом на Джулиана, который кивает ей ободряюще. Она забирается на диван, но садится чуть поодаль. Я пытаюсь представить, что она чувствует, увидев наконец маму, которая бросила ее так надолго и без всяких объяснений. Ее сдержанность говорит о том, что, скорее всего, она обижена или боится. «Если я смогла бросить ее один раз, то могу бросить опять», — наверное, думает она. «Валентина, наши взгляды встречаются. Я хочу рассказать тебе, что произошло в тот день два года назад. Я сильно ударилась». Ее брови ползут вверх, глаза расширяются от удивления. «Кто тебя ударил?» «Я откашливаюсь». «Никто, солнышко. Я поехала в город за покупками. День был ужасный, чёрные тучи и сильный ливень. Но мне очень нужно было кое-что купить, поэтому я все равно поехала». Она потливо смотрит на меня, ловя каждое слово. И вот я все купила, набрала столько пакетов, что зонтик уже в руку не поместился. А дождь был проливной, и я вымыкла до нитки, пока добежала до машины. И тут вдруг я поскользнулась и упала на спину ударилась головой о тротуар, очень сильно. Было так больно, что я заплакала. У тебя шла кровь из головы, спрашивает Валентина. Да, немножко. Но самое ужасное в том, что когда я встала, то забыла, кто я такая. Ты забыла свое имя? Так иногда бывает, когда ударяешься головой. Твой мозг забывает многие вещи. Я поднялась и не могла вспомнить, ни как меня зовут, ни где я живу. Я потерялась. А потом папа нашел меня и привез домой. Теперь мы снова будем вместе. Произнося эти последние слова, я пыталась и себя убедить, что это правда. Но главное, что Валентинина на расплывается в улыбке, и она пододвигается ко мне поближе. Я обнимаю ее, наклоняюсь так, что мое лицо все в сантиметре от нее, и мягко заправляю ей прятку волос за ухо. Я бы никогда намеренно не оставила тебя. Обнимаю ее крепче. Я знала, что ты ненарочно, мама. Как хорошо, что ты дома. Внезапно во мне просыпается такая любовь к этому драгоценному существу, что у меня буквально разрывается сердце. Нет никаких сомнений. Она моя дочь.